Глава 23. По-детски наивное и бесконечно искреннее желание вгоняет меня в шок. Казалось бы, легко его исполнить, и так хочется пойти на поводу у мальчиков. Но с другой стороны, как переступить через гордость и обиду и навязываться чужому мужчине? Бросаю быстрый взгляд на сумку, где спрятаны документы и флешки мужа Яры, и решение приходит само собой. Я предложу Нику сделку, от которой он не сможет отказаться. Ведь для него так важно раскрыть и наказать Солнцева, что его внутренняя ищейка мгновенно примет боевую стойку. Не тороплюсь ничего обещать Коле и Мите, потому что не хочу разочаровать их в случае провала моего хлипкого плана. Молча беру телефон, который мне Солнцев купил. Мчусь в нашу с мальчиками комнату, чтобы перевернуть вверх дном тумбочку. Среди всяких мелочей нахожу визитку Ника. Я так и не смогла выбросить ее тогда. Ругала себя за слабость, корила, но бережно сохранила. Наверное, на замену браслету себе оставила на память. Что же, теперь пригодилась. Мама, а кому ты звонишь? Хвостиками за мной дети ходят. Папи Магозу. Митя оказывается смышленнее старшего брата. «Тш!» — прижимаю палец к губам. Но мальчишки слишком воодушевлены ожидаемой встречи с Ником. Дрожащими пальцами с трудом попадаю по нужным цифрам, лихорадочно проверяю номер. Зажмурившись на миг, касаюсь кнопки вызова, распахиваю глаза и устремляю взор на сыновей. Они придают мне сил и решимости, но и шумят чересчур сильно. «Мам, ты напомни ему Дина покормить!» — тарахтит Коля. «Да-да», — испуганно хлопает ресничками Митя. «Мы без тебя, когда с ним жили, так он себя забывал покормить», — закатывает глаза первый. «Правда, нас по часам кормил», — оба кивают. «Даже будильник ставил, только готовит Папа Мороз так себе», — кривится Коля. «Бедный Дин», — шутливо вторит ему Митя. Мальчики переглядываются и вдруг срываются на звонкий хохот. Под этот звук и происходит соединение. Заливистый смех братьев — это первое, что слышит Ник в трубке. Следом я выдаю растерянное... «Эм... «Мира, вы сейчас у Солнцева в особняке?» Серьезно чеканит он. «Да». Лепечу, потому что все слова из головы вылетают. Моё смелость как рукой сняла. И о компромате на мужа Яры я забыла от страха. Стою, как вкопанная, и в голос Ника вслушиваюсь. «Я буду через двадцать минут», — отзывается он и прерывает связь. Некоторое время заторможенно изучаю потухший дисплей. Не понимаю, как реагировать на услышанное. Перевожу взгляд на притихших мальчиков. «Ну что, пап Мороз приедет?» — чуть слышно уточняет Коля, будто спугнуть боится. Мити вовсе молчит. Лишь глазки прищуривает. Наверное, чуть приподнимаю уголки губ, а сама продолжаю телефон в руках нервно крутить. Ждем, кивают оба. Мы за вещами, мам. И достают из шкафа свои рюкзаки. Какие же вы уже взрослые и самостоятельные у меня. С нежностью наблюдаю за ними. С вами, женщинами, иначе нельзя! важно, выдает Коля явно кого-то цитируя. Видимо, Ник с другом что-то подобное говорили. «Защищать вас надо!» «Факт!» — поддакивает Митя, тоже наслушавшись взрослых. И я расслабляюсь на мгновение, расплываясь в улыбке. Маленькие защитники. Ник приезжает раньше, чем обещал. Беспрепятственно пересекает двор, врывается в особняк. Окидывает меня внимательным взглядом, будто убедиться хочет, что я в целости и сохранности, и кивает удовлетворенно. «Как же охрана? Я думала, тебя не пропустят». Ошеломленно выдыхаю я и ставлю последнюю собранную сумку на пол в холле, к остальному багажу. «Теперь нужно лишь мальчишек с рюкзаками дождаться, и мы готовы к побегу». «На посту никого», — пожимает плечами Ник, но его фраза меня настораживает. Терзаемая сомнениями, я настороженно слежу, как он с легкостью берет все наши вещи в правую руку, даже не морщится от тяжести. Сама я сумки по одной спускала вниз, ведь отныне мне нужно беречь себя. Более того, мальчишки, заметив мое необычное поведение и повышенную осторожность, решили помочь с ношей. А лев, сглатываю я, лучше нам поспешить. Отрезает ник по-прежнему ровным тоном, но в нем проскальзывает беспокойство. Слышат топот детских ног по ступенькам. Коля и Митя в несколько прыжков преодолевают лестницу и оказываются рядом с нами. «Папа Мороз, а ты...» — мчатся к Нику, но он останавливает их спокойным жестом, выставив ладонь перед собой. Мальчики вытягиваются по струнке, будто указаний дальнейших ждут. «Так, бойцы, у вас минута на то, чтобы полностью одеться». Строго произносит Морозов. Время пошло. И братья летят к вешалкам. Мира, ты сама тоже собирайся. Гораздо мягче обращается ко мне. Нам нужно поторопиться, пока охрана не спохватилась. Ты так быстро приехал. удивленно лепечу я, пока натягиваю сапоги. Я боялась, что задержишься. Или вовсе обманешь. Импульсивно признаюсь, но тут же осекаюсь. Ник покашливает недовольно тянется к моему пальто, чтобы подать, однако, подумав, выбирает верхнюю одежду теплее. И буквально в следующее мгновение на мои плечи опускается шубка из искусственного меха. Я был недалеко. Чуть слышно, сообщает Ник, приобнимая меня. Я и так ехал к вам, забрать хотел. А если бы я не согласилась? Вскидываю подбородок. Пальцами нервно тереблю пуговицу шубки, а взглядом в лицо Ника впиваюсь. Хочу понять его, распознать эмоции, просканировать детектором лжи. Но не могу. Он словно закрывается. Непоколебимый, суровый, железный. Ни малейшего намека не дает. «У меня мощные союзники здесь», намекает на мальчишек, которые стоят на пороге в полной готовности. Морозов прав. Дети доверяют ему и никогда не предадут. А он? Не успеваю ничего возразить, как Ник обхватывает мое запястье мощной рукой и настойчиво ведет меня к выходу. Коля и Митя послушно следуют за нами. Как только я немного успокаиваюсь и позволяю себе поверить в лучшее, на нашем пути будто из-под земли вырастает лев. Вы же знаете, Мирослава, мне приказано не выпускать вас из особняка до приезда хозяина. Будто железная машина. Со скрипом чеканит он, а сам на Ника с подозрением косится. Морозов мгновенно задвигает меня за свою широкую спину, заслоняя нас с мальчиками от грозящей опасности. «Уйди с дороги по-хорошему», — холодным стальным тоном говорит Льву. «Он будет искать ее, а особенно своих сыновей», — предупреждает Громила. Выглядываю из-за плеча Ника, изучаю напряженное лицо охранника — и внезапно понимаю, что зла он нам не желает. Несмотря ни на что, остается моим другом, однако Морозову не доверяет. Я и сама не до конца понимаю, правильно ли я поступаю, уезжая с ним. Но, кажется, иного выхода нет. Лев, ты же знаешь, солнце выплевать на детей. А его деньги я вернуть никак не смогу. Только Яра имеет право счетами распоряжаться. «Мы с мальчиками здесь в ловушке», — уговариваю его. Лев задумчиво смотрит на нас, просвечивает взглядом рентгеном, особенно долго останавливаясь на Никите, а потом молча отступает. Полностью освобождает путь, а сам проходит мимо, направляясь в дом. Поравнявшись со мной, Лев слегка касается моего плеча рукой, которую тут же Ник перехватывает и держит так крепко, будто сломать готов в любую секунду. «Берегите себя», — несмотря на слепой гнев Ника произносит охранник тепло. Зыркнув на Морозова, вырывает запястье из его жесткого захвата и поднимается по ступенькам. «Что это было только что?» — с ревностью рявкает Ник. «Дружба», — растерянно лепечу я. «Настоящая». Коля и Митя, почуяв неладное, шустро мчатся к воротам. Тем временем Ник обнимает меня за талию, чтобы увести прочь, а я не двигаюсь с места, а льва взволнованным взглядом. «Может, тебе тоже не следует оставаться здесь?» выкрикиваю ему вслед. «Солнцев будет в ярости!» Мужская рука на моей пояснице тяжелеет, над самым ухом разносится грозное «Ты что делаешь?». Но я беру Ника под локоть, пытаясь успокоить своим жестом и одновременно задержать его. Не могу бросить льва на растерзание Солнцеву, пусть даже Морозов взлится и ревнует. «Ты права. Премии меня босс уже лишил, до зарплаты могу не дожить». Хмыкает лев, останавливаясь и оглядываясь на миг. Охрану я отвлек, так сказать, раздал всем поручение, так что вы покинете территорию без проблем. Сейчас почищу данные с камер видеонаблюдения, а то наши доблестные службы и мордой, и номерами светят. Намекает на Ника, который и так еле гнев свой сдерживает. И свалю сам. Меня здесь больше ничего не держит. Добавляет многозначительно. Лев разворачивается и ускоряет шаг, оставляя меня в растрёпанных чувствах. «Поехали!» — выводит меня из ступора настойчивый прикосника. Вопреки грубоватому обращению, он с осторожностью и заботой, от которых я отвыкла, увлекает меня вдоль заснеженной дорожки. Поддерживает, не позволяя поскользнуться. И только оказавшись возле машины, Ник вынужден отпустить меня. Но даже это он делает бережно, аккуратно. Убедившись, что я твердо стою на ногах, отстраняется. Стоит ему снять сигнализацию, как Коля и Мити тут же распахивают пассажирские двери, и из салона доносится громкий лай. «Эй, Дина, не выпускайте!» — повышает голос Морозов. «Опять сбежит, мелкая шерстяная зараза!» — ругает щенка безлобно. «Папа Мороз!» «Ты что, чуть его не потерял?» — говорит Коля с укором, а сам пса на руки берет и к себе прижимает. И только Митя разрешает его погладить. «А кормил?» — прищуривается. Брат дублирует его выражение лица. Складывается впечатление, что дети и взрослые поменялись местами, и мальчишки сейчас Ника воспитывают. «Его попробуй не покорми, всех соседей на уши поставят. Усмехается Морозов, немного разряжая накаленную обстановку. А сам загружает наши вещи в багажник. Я мельком заглядываю внутрь и с удивлением отмечаю, что там уже находятся какие-то сумки. «Хорошо, что есть собачий корм. Жаль, детского не придумали». Ехидно подмигивает Коля и Мити, а они морщатся с отвращением. «Фу, мы не хотим корм!» — кривятся. Перешептываются между собой. Хохочут радостно, но я не вникаю в их словесную перепалку. Продолжаю всматриваться в салон автомобиля. На полу между сиденьями какие-то свертки. «А куда мы едем?» — тяну я, осознав, что и щенка Морозов неспроста с собой взял. Что-то задумал. «Так, места занимайте?» — выдает Ник уже серьезно, с холодком. «И ты садись в машину», — открывает передо мной дверь. Мы с мальчишками не рискуем перечить Морозову, и даже пес затихает. Дин, ты соскучился? Довольно обращается к нему Коля, нырнув в теплый салон. Холосый! Присоединяется к ним Мити и треплет щенка по шорстке. Такая милая картина вырисовывается, что я невольно засматриваюсь. Все выглядит уютно, по-семейному. Правильно. Ник заводит двигатель но тоже не упускает возможности взглянуть на детей через зеркало дальнего вида. «Я очень скучал», — Признается тихо. «Они тоже». Выпаливаю импульсивно, с улыбкой наблюдая за мальчишками. Ловлю на себе обволакивающий горячий взор Ника и чувствую, как вспыхивают мои щеки. Опускаю ресницы смущенно. «А ты?» — хрипло уточняет он. Не простила. Не спешу отвечать. Молча отворачиваюсь к боковому окну, незаметно обнимаю себя руками в области живота и делаю вид, что рассматриваю морозные узоры на запотевшем стекле. Сама же жду, пока машина тронется с места. Я не готова к серьезному разговору. Не сейчас. Мне нужны силы и время. Монотонный шум двигателя... Плавное покачивание авто и звонкие голоса детей убаюкивают меня. Сказываются последствия суматошного дня, приступа боли, уколов, которые мне сделали в гинекологии, принятых лекарств. Я не замечаю, как проваливаюсь в сон. Впервые за последние недели чувствую себя в безопасности. Чуть позже я отругаю себя за проявленную в очередной раз наивность, но сейчас... Наслаждаюсь спокойствием, пусть и обманчивым.